Глава шестая. Кумика Акада и Набору Ватая. Я рос единственным ребенком в семье, и мне трудно представить, какие чувства испытывают друг другу братья и сестры, и как общаются между собой, став взрослыми и начав самостоятельную жизнь. У Кумика, к примеру, когда речь заходила о Набору Ватая, на лице всегда появлялось какое-то странное выражение, будто она по ошибке взяла в рот что-то не то. Но что скрывалось за этим выражением, мне было неизвестно. К ее старшему брату я не испытывал ни малейшего расположения. Кумика об этом знала и понимала, что у меня есть основания так к нему относиться. Да она и сама не была в восторге от старшего брата. Если бы Кумика и Набору не были братом и сестрой, представить их за дружеской беседой было бы очень нелегко. Но они находились в кровном родстве, что, конечно же, все осложняло. Теперь кумика почти не встречалась с набору ватая, а я совсем перестал ходить в дом ее родителей. Как я уже говорил, у меня произошло бурное выяснение отношений с ее отцом, закончившееся полным разрывом. Можно пересчитать по пальцам людей, с которыми у меня были ссоры, но уж если до этого доходит, я завожусь на всю катушку, и на полпути остановиться не могу. Однако стоило мне выложить тестю на чистоту все, что накопилось, как весь мой гнев странным образом куда-то испарился. Не осталось ни ненависти, ни злобы, только облегчение от той тяжести, что приходилось долгое время носить в себе. Я даже подумал, что на долю этого человека выпала по-своему нелегкая жизнь, какой бы неприглядной и глупой она мне ни казалась. Я объявил Кумико, что встречаться с ее родителями больше никогда не буду. Она же может делать это, когда захочет. Меня это никак не заденет. Но жена тоже не горела особым желанием с ними видеться. Набор Бору Ватая жил тогда вместе с родителями, но в конфликт между мной и отцом вмешиваться не стал, предпочтя остаться в стороне. Это не особенно меня удивило. Я его совершенно не интересовал и он любым путем старался избегать контактов со мной, если только не было вынужденной необходимости. Поэтому после разрыва с родителями жены у меня не осталось оснований для встречи с ее братом. Впрочем, и у Кумика не было особых причин с ним видеться. И он, и она были людьми занятыми. Кроме того, они никогда не были по-настоящему близки. Тем не менее, время от времени Кумика звонила брату в университетскую лабораторию, а он ей на работу, но никогда к нам домой. Жена рассказывала об этих звонках, но о чем именно они говорили, мне было неизвестно. Сам я не интересовался, а жена без необходимости не делилась со мной подробностями. Содержание их разговоров было мне безразлично. Не сказал бы, что это мне было неприятно. Просто я не мог понять, о чем могут говорить такие разные люди, как Кумика и Набор Тая. Или темы для разговора возникают благодаря особому фильтру кровного родства? У моей жены с Наборова Тая разница в возрасте была 9 лет. Не добавляло им близости и то, что в детстве Кумика несколько лет жила у бабушки. Кроме Кумика и Набору, в семье Ватай был еще один ребенок, девочка, на пять лет старше Кумика. В три года Кумика увезли из Токио в Ниегату, в отчий дом отца, где ее воспитанием занялась бабушка. Родители потом объясняли Кумика, что в детстве она часто болела, поэтому они решили, что ей лучше расти в деревне, на свежем воздухе. Но Кумика никогда по-настоящему не верила в это. Она не была хилым ребенком, ничем серьезным не болела и не помнила, чтобы кто-нибудь из взрослых в Ниегате обращал особое внимание на ее здоровье. «Скорее всего, это была просто отговорка», — как-то сказала мне Кумика. Много позже от одного родственника она услышала, что ее бабушка и мать долгое время враждовали, и решение привести девочку в Ниегату было результатом временного перемирия. Отдав на время дочь, родители Кумика надеялись ублажить бабушку, которая, в свою очередь, воспитывая внучку, как бы подтверждала связь с сыном, отцом Кумика. Девочка была у нее вроде заложницы. — У родителей уже было двое детей, и они не боялись лишиться меня, — рассказывала мне жена. Конечно, они не собирались меня бросать, но подумали, наверное, что я еще маленькая, и ничего страшного не случится, если отослать меня из дома. Просто всерьез они об этом не задумывались. В общем, ты не поверишь, но такое решение оказалось удобным для всех. Не знаю почему, но никто из них не понимал, как тяжело оно могло повлиять на маленького ребенка.